Глава 53. Подготовка к штурму. Томас Шейн. Пара для лиорцев — это святое, поэтому мне не пришлось больше ничего объяснять или доказывать советникам Шаарата. Эймус, шипя от злости на подлых драгосов, дал позволение штурмовать жилище Олина Торлиноса и любого другого представителя посольства драгосов, чтобы найти и вернуть мою супругу присутствовавшего на допросе представителя от рептилоидов, задержали, чтобы не дать ему возможности оповестить своего Торолиноса о случившемся. Но время все равно играло против меня. Короткие распоряжения для сотрудников и группы захвата, а потом бегом до скоростного флайта. Я должен был успеть перехватить Драго, пока тот не скрылся на одном из своих шатлов. Если он улетит с Леоры то свою Лису я больше никогда не увижу. Сердце сжалось от страха и отчаяния. Это я был во всем виноват. Но время для рефлексии настанет позже. А пока я должен был сделать все, что можно, и даже больше этого, чтобы вернуть свою жену целой и невредимой. И только когда машина, управляемая одним из наших бойцов, рванула с места... Я набрал номер, личный, своего друга Бенджамина Трайкса. За то время, что мы будем добираться до посольства Драгоса, было необходимо обсудить некоторые срочные вопросы. «Ты уже посмотрел видеофайл?» Без предисловий спросил я хмурого командора. «Да, так же односложно», — ответил друг. «Мы прозевали вторжение и целую шпионскую сеть под нашим носом». Озвучил я другу очевидную проблему. Я уже созвал срочное совещание высшего командного состава Союза. «Ты сам как? Удалось найти место, где Тарлина спрячет Элис?» – спросил Бен. «Нет, будем одновременно штурмовать квартиры всех представителей посольства, чтобы Олины не успели предупредить». Шаарат в лице советника Эймуса уже принес мне официальные извинения и гарантировал полную силовую поддержку. Но всегда есть риск, что что-то пойдет не так. Если со мной что-нибудь случится, пообещай, что позаботишься о Лисе», — попросил я Бенджамина. «Что ты несешь, Том? Тебе вообще не нужно участвовать в этой операции. Будет разумнее, если ты подождешь снаружи здания, чтобы не провоцировать Тер Линеса. возмутился Трайкс. «Скажи, Бен, ты бы смог остаться в стороне, если бы на месте Лисы...» «Была твоя жена или одна из дочек?» — огрызнулся я. «Ты прав, прости. Все эти новости просто выбили меня из колеи». После нескольких секунд молчания ответил друг. «Проехали. У тебя сейчас действительно добавится работы. Пока все не уляжется, нужно будет ввести военное положение и усилить патруль границ нашего сектора. И еще, не забудь инициировать проверку в министерстве». «Мне очень интересно, каким образом Драгом удалось внедрить к нам свою шпионку на должность моей помощницы», — напомнил я Трайксу. «Разумеется, но все же я надеюсь, что мис Димас, когда придет в себя, решит сотрудничать с нами и сама расскажет, с какой стороны копать в этом деле», — разумно предположил друг. «Не исключено, но я бы сильно на это не надеялся». Мне показалось, что она подсела на яд какого-то Драгоса. Высказал я свои сомнения относительно бывшей секретарши. «Подлые твари! Поэтому мы и стремимся защитить Землю от нашествия этих рептилоидов. Они способны полностью разрушить привычную жизнь. У наших женщин нет никакого иммунитета к их любовным укусам». Немного повысил голос Бен. «Кстати...» «Пользуясь случаем, я выношу на голосование вопрос о пересмотре секретности сведений об особенностях драгосов. Не вижу смысла и дальше умалчивать о нашей высокой совместимости. Раз драги решили отступить от традиций и снять маски, то люди должны быть предупреждены о той опасности, что им грозит», — сказал я. «В прошлый раз я тоже был против умалчивания факта взаимной привлекательности наших рас». Но тогда мое мнение не приняли в расчет. Ведь всегда найдутся те, кто может решить, что наркотическая зависимость, возникающая от укусов драгов, может обойти их стороной. Проще было выставить рептилоидов ужасными чудовищами, чтобы не было даже попыток сближения. «Ты прав, молчать дальше нельзя», — согласился со мной Бенджамин. В салоне флайта прозвучал сигнал, предупреждающий о скором прибытии на место. Поэтому я проверил оружие и активировал индивидуальное защитное поле. — Пора заканчивать разговоры, Бен. Мы подлетаем к посольству, а тебе нужно хорошенько готовиться к совещанию. Сухо произнес я. — Конечно, Том, ты это, береги себя и свою лису, ладно? Немного смущенно попросил друг. — Скажи еще, что будешь скучать по моей постной физиономии и нравоучениям. Саркастически улыбнулся я, стараясь разрядить немного гнетущую обстановку. «Вот еще! Я переживаю о том ящике коньяка, что ты мне должен!» Поддержал мою игру Бен, разрывая связь. Мы приземлились у черного входа в здании драгоской дипломатической миссии, а дальше все пошло не по плану.